Глава 18. «Вставай, пришла я!» Услышала я сквозь сон, но лишь поморщилась и перевернулась на другой бок. Мне снилась Ленка, и расставаться с подружкой желания не было никакого. «Пришла я! Меня пора именовать и кормить!» Настойчиво повторили над ухом. «А лучше сразу кормить!» Я отмахнулась и натянула одеяло на голову. «Эй, пришла я!» Я пнула одеяло, надеясь, что мой порыв поймут верно и оставят в покое. Сплю я, не видно, что ли? «Ах, ты так!» «Да, хоть бы и так!» Сон навалился с новой силой. Ленка, что таяла и вновь имела четкие очертания. Не успел я этому порадоваться, как в следующий момент с криком вскочила с кровати, отбрасывая одеяло в сторону. «Меня укусили за ухо!» «Пришла я!» «Корми меня!» Царственно зависнув в воздухе перед моим лицом, потребовала выдра. Наверное, я туго соображала со сна, а может, была ошеломлена болью в ухе, но я треснула животное первым, что подвернулось под руку, тяжелой подушкой, и как удержала ее в одной руке. «Сгинь!» — выпалила я и окончательно проснулась. «Меня подушкой бить!» Выползая из-под подушки, прошипела выдрочка. «Меня будить и кусать?» Передразнила зверюшку и тут же строго сказала. «Только попробуй сделать так еще раз». «И сделаю!» Тут же заявила магическая нахалка. «Я есть хочу, а ты смеешь спать». Ха, «Какая прелестная логика!» «Она всерьез решила, что я устыжусь и тут же побегу ее кормить? Вот еще!» «Эй, пришла я!» «У меня имя есть!» — одернула зверька и нехотя свесила ноги с кровати. «Дана! И я не кормлю тех, кто хамит! А спать мне точно уже не светит, так что нужно одеваться!» «Ты слишком дерзка для служанки!» — высокомерно заявила мне выдра. «Честно, сперва я ошалила от ее заявления. Замерла, задумалась, потом взяла себя в руки». «Похоже, слова богини о том, что эта зараза жизнь за меня отдаст, нужно делить на два. Я больше поверю в то, что мою жизнь отдаст, еще и добьет, чтоб не мучилась». «Надо же! Служанка, то же самое могу сказать и о тебе, подарочек». «Я великий дар!» «Оно и видно. За такой дар приплачивают дарители, чтоб забрал обратно». «Да как ты смеешь!» От возмущения у выдра разноцветные усы встопорщились. Смотрелась призабавно, злиться не получалось, да и не хотелось, если честно. Висит в воздухе зверушка забавная, право качать пытается. Видела я таких качателей на дню по сто раз, а потому, больше не обращая внимания на выдру, поспешила одеться. Про фрейлина служанок даже не подумала, просто из головы вылетело, что их как бы звать нужно. Впрочем, оно и к лучшему». Пока я с этой ларень общего языка не найду, посторонних точно звать не стоит. Их пришла я!» Возмущенный писк раздался в тот момент, когда я натягивала на себя платье. «Я с тобой разговариваю! Как смеешь ты?» «Комар, что ли, пищит?» Выдохнула я, уже занимаясь шнуровкой. «И как залетел? Окна ж закрыты!» «Комар? Я! Комар!» Впрочем, на такой высоте никаких комаров быть не может. Я подняла голову и встретилась взглядом с глазками выдры. Ох, и смешно ж она смотрелась. Тоже мне дар великий, живность избалованная. А, значит, да, это ты пищишь. И не надоело? Выдра опешила, округлила свои глазенки и вновь встопорщила усы. Да как, однако, тяжело общаться с пришлыми. Никакого тебе уважения и почета». Комаром вон называют. Совести прямо нет. А вот нет и не будет. «Я... Да да, я... я дар Великий!» Наконец пришла в себя зверушка. «Я предлагаю тебе пару вариантов нашего дальнейшего взаимодействия». Пока тотем-дух в себя не пришел, произнесла я. «Как друзей или как напарников. Но есть и третий вариант». «И какой же?» Ехидно вопросили. «Абсолютное подчинение!» «Твое мне!» Жестом закончила я. «Это не я выпросила тебя, а мне преподнесли тебя в дар. Следовательно, твои желания не учитывались. Решать тебе!» И пока подарочек приходил в себя, я поспешила прочь из спальни. Одеться успела, время примерно определить тоже. Ночь глубокая. А покушать, как справедливо заметила выдра, не мешало бы. Тем более, как выяснилось, для удобства их милости, покушать в моем крыле было всегда. На такие вот случаи в малой гостиной накрыт стол для легкого перекуса, если госпожа, ну то есть я, проголодаюсь, а слуг звать не захочу. Тут тебе и выпечка, и чай, и даже какао. Все под особым заклятием, не дающим продуктам не испортиться, не остыть». Пока я думала, наглая Выдра не просто обогнала меня на повороте, она еще и мерзко хихикала. Правда, я так и не поняла, к чему был ее смех. К тому, что она меня обогнала и первой успеет покушать, или напакостила мне в спальне? Ждать ли диверсии? И вообще, откуда она знает расположение комнат? Да и ест ли Выдра выпечку? Я поторопилась за ней и не зря. «А ну, не тронь, святое! Выплюнь! Здесь все мое!» Крик выдры оглушил меня на секунду и заставил затормозить на пороге малой гостиной. Я на секундочку зажмурилась, пережидая эффект от крика зверушки, а когда открыла глаза, шагать не спешила уже по другой причине. «Вы когда-нибудь видели драконов? Вот и мне не приходилось. До сей поры». потому что сейчас моим глазам предстала странная во всех смыслах картина. На столе вольготно разлёгся дракончик. Большим и грозным драконом я его назвать не могла, потому что размерами он был совсем не с дом, как принято считать на моей родине, скорее с очень крупную собаку, эдакого волкодава. И все бы ничего, но от плюшек, пирожков и пирожных практически ничего не осталось». На блюдах было разложено штук по пять каждого угощения. Да только язык дракона то и дело лениво слизывал угощение, и от пяти штучек подозрительно осталось всего по два вида. Этого стерпеть выдра не смогла, как и того, что на нее вообще внимания не обратили. Она кинулась на незваного гостя с явным намерением, если не выцарапать глаза, то так настучать по морде, чтобы навек запомнил. И у нее получилось его удивить. Радужный хвост прошелся по морде дракона, словно и не хвостом было, тряпкой половой. Дракону это не понравилось. На пару секунд он напешил от такой наглости. На стол шмякнулся пирожок, который он просто не успел проглотить. А потом как взревел, вскочил на лапы и закрутил головой, будто пытался снять что-то, чего я лично не видела. На этом выдра не остановилась. Она утащила поднос, на котором красовалась последняя пирожное, Точнее, попыталась, потому что незваный гость не обрадовался такому фортелю и уверенно наступил лапой на часть посуды, не давая выдре забрать слабость. Ларинь выпустила колючки, а я поспешила к ним. Нужно прекращать безобразие. Мало ли на что способен дракон. Хоть пусть и карликовый. Почему карликовый? «Ну, может, болел, и потому форма такая маленькая. Вряд ли бы Антарес притащил во дворец ребенка, да еще без родителей. Те вряд ли бы допустили подобное проникновение на запретную территорию. А мои покои, они самые запретные и есть». На меня никто из драчунов не обратил внимания, продолжая потасовку и даже успев поменяться местами. Теперь дракон был ко мне хвостом, а выдры я его вовсе не видела, только чувствовала, как ее магия буквально обволакивает ночного гостя. Понравилось ли мне это? Ничуть. Но еще больше я испугалась, вдруг начавшегося раздуваться дракона. Оно, может, и смотрелось забавно, но в тот миг я понимала лишь одно — опасность. Не мне конкретно. Просто этот представитель удивительного рода драконьих явно планировал пульнуть в выдру пламенем. И что-то я сомневаюсь, что дух тотем отделается легким испугом. И проверять я это не стала. Откровенно говоря, руки действовали быстрее, чем успела подумать голова. Я, невзирая на страх перед новой для себя расой, ухватила дракона за хвост и изо всех сил потянула на себя». Ничего удивительного в том, что мы грохнулись на пол, не было. Я просто не устояла, да еще слишком резко потянула дракончика. Рев в пламени я услышала, а жар даже немного почувствовала. А затем мне стало совсем не до ощущений, потому что я испугалась того, что натворила. Я со всей дури тянула за хвост дракона. И неважно, что он размером с огромную собаку, а не с дом, как мне представлялось. Зубы-то в его пасти довольно острые». И они так близко от моей шеи, и как только успел-то обернуться ко мне мордой, вытащить из моего захвата свой хвост, а теперь вот нависать надо мной, словно голодный волк. Но вот странное дело, если первые несколько секунд мне было до крика страшно, то потом, разглядывая белоснежные зубы разозленного дракона, я думала о том, что меня эта ситуация злит, а больше всего злит подарочек от богини». «На кой мне эта придурковатая выдра, которая нападает на дракона и заставляет совершать глупые поступки меня? Вот уж точно, мисс Неприятность!» «И...» — рявкнула я. «Долго стоять надо мной будешь?» Мне очень хотелось надавать по шее выдре, а этому очень мешал ночной гость, который лишь чудом меня не раздавил. «Я к тебе обращаюсь!» Не дождавшись никакой реакции от дракона, произнесла я и шевельнулась. «Дай встать!» То ли мой грозный вид подействовал, то ли маленькому чудовищу просто надоело надо мной стоять. А может, что вероятнее, решил не иметь дела с чокнутой девушкой, которая не боится дракона и смеет ему приказывать, но он отпрыгнул, открывая моему взору чудесную картину. На столе, свесив свои задние лапки, сидела абсолютно живая и счастливая выдра и самым наглым образом жрала пирожное. «Убью!» «Вот сейчас встану и точно прибью!» Выдра на мое приближение никак не отреагировало. Ее не напугал ни мой совершенно зверский облик, ни явное желание свернуть шею на халке. Наоборот, с энтузиазмом доев пирожное, она подтянула к себе еще и пирожок. И как только уцелел. Вот только съесть его она не успела». я сама от себя такой прыти не ожидала. Моментально подскочила к наглой животине и чуть ли не целиком запихала пирожок себе в рот. Как проживала и не подавилась, не знаю. Но я справилась. И с победным видом уставилась на выдру, сидящую с открытым ртом. Смотрели на меня потрясенно. Да какой там! На меня глядели огромными округлившимися глазами и никак не могли понять главное. Пирожка больше не было. А я выдохнула и оглянулась на предмет чего-нибудь жидкого. Запить это свалившееся сдобное счастье. Нашла уцелевшую после стычки с драконом чашку и даже относительно целый чайничек с чаем. Пила чай под гробовое молчание, а заодно успокаивалась. Понятное дело, что бить выдру я бы не стала. Но съев пирожок, я ей отчасти отомстила, хоть какое-то удовлетворение получила. «Да ладно». С выдрой я еще разберусь. А вот чего мне делать с гостем Антариса? Муж, узнав, что я все-таки нарвалась на дракона, явно не обрадуется. И то, что я не виновата, он сам пришел, роли не сыграет. А уж как его обрадует тот факт, что я оттаскала его высокого гостя за хвост. Выдра проклятая, я за нее переживала, а вот она обо мне ни капельки. Подарочек, что жизнь за меня отдаст. Да вот оно заметно, как отдаст. Мною, считай, дракон закусила, а та и хвостом не повела. Сидела, как ни в чем не бывало, Лакомилась пирожным. Защитница! Рррр Я прикрыла глаза, чтобы успокоиться. Да кто бы мне дал. Как ты посмела! Выдра, наконец, пришла в себя. Мой пирожок! Моментально распахнула веки. Злость, что почти улеглась, поднялась с новой силой. Я от тебя откажусь! — рыкнула. — Как от испорченной еды! — Что? — Верну тебя, богиня! Раз ты не умеешь себя вести и смеешь нападать на гостей в моем доме! — Вернешь! У сына мордочки выдра упали вниз. — Непременно! Позор какой! Ларинь хуже базарной торговки! Этому тебя в храме учили? Отнимать еду и хамить своей госпоже? — И не хамлю своей госпоже, а ты не моя госпожа! — Не твоя? — переспросила я. Не твоя! Выдра взлетела в воздух и гордо вскинула свою голову. Я великий дар! И ты должна мне поклоняться, ведь я! Салфетка из плотной ткани, заменевшая полотенце за трапезой, оказалась в моих руках, и прежде чем я сообразила, что и перед кем творю, размахнулась и прошлась по наглой выдре этой салфеткой. Я ей покажу поклоняться! Поклоняться! прошипела я и снова треснула на Халку. Дар великий! Ларинь заверещала и снова получила по морде салфеткой. «А ну, немедленно извинись!» — потребовала я. «Немедленно! Швабра летающая!» На самом деле больше всего она была похожа на ёршик для унитаза, чем на швабру. Длинный хвост и скукожившееся тело с колючками. Ну, вы ли ты ёршик для унитаза? И тут произошло нечто, заставившее меня замереть с поднятой рукой. Выдра вдруг засветилась радужным светом. Медленно ее окутал плотный кокон, а затем этот свет потянулся ко мне. Учитывая то, что я обалдела от происходящего, мешать не стала. Да и мысли такой не возникло — отстраниться от божественной магии. А то, что магия явно божественная, указала татуировка на моей шее, на мгновенье опалив жаром. «Все!» — победно заявила выдра, когда магия растворилась. «Ты меня не отдашь! Ты именовала меня!» Чего? Ларинь застыла в воздухе в величественной позе. Колючки встопорщились на манеры ракеза, правая задняя лапка отставлена в сторону, а передние подпирает бока. Я, швабра летающая! пафосно возвестила она. А я рухнула на пол. Вот просто ноги от смеха не держали. Как я хохотала! Боже! Да слез просто! «Швабра она летающая! Вот уж точно швабра!» «Эй, ты чего хохочешь?» Выдра подлетела ко мне и нетерпеливо ткнулась мокрым носом в мой лоб. «Чего смешного? Красивое имя мне нравится. Хватит смеяться! Корми меня!» Я уже хотела ответить, что это ошибка и что это не имя, но вовремя осеклась, услышав копошение слева. «Черт, тут же посторонний!» Пришлось прикусить язык и невысказанные слова швабре оставить при себе. И как она вообще додумалась до того, что это я ее именовала? Неужели здесь нет швабр, и это слово незнакомо для существ этого мира? Эй! Нетерпеливо напомнила о себе выдра: Не эй, а Дана! непреклонно поправила ее. Будешь экать, останешься голодный. Совсем? печально переспросила зверушка. «Совсем голодный?» «Совсем!» — глухо отозвалась я. «А вот не разжалобит, пока вести себя нормально не научится». «Скучная ты!» — подвела итог выдра. «Ну, так уж и быть. Раз ты дала мне уникальное имя, выполню твою просьбу, Дана». «Простите!» — звонкий детский голосок заставил меня вздрогнуть. «Простите, что потревожил и стал свидетелем вашего таинства!» Я был уверен, что это одна из моих комнат. Моя ошибка, ваша милость. Уже, предчувствуя неприятности, я повернулась на голос. Преклонив одно колено, передо мной стоял совершенно голый ребенок. Простите меня, повелительница. Влипла. Однозначно. И как он определил, что я повелительница? Точно, он же мне чуть в горло не вцепился. Наверняка тогда татуировку и разглядел. «И что мне теперь делать?» «Так, да, на нечего тушеваться. Для начала ребёнка надо одеть и накормить, а потом расспрашивать. Вон же дрожит, то ли от страха, то ли от холода». Я оглядела комнату и остановила свой взгляд на пушистом пледе, который лежал на софе. «Для начала сойдёт, а там Фрейли нам прикажу принести нормальную одежду». Поднялась и, быстро схватив плед, аккуратно укутала драконёнка в человечьем обличии. «Вот Жан Тарс. И когда думал созвать в гости ребёнка?» «Где его родители?» «Я рада гостям», — мягко произнесла я и подтянула ребенка к софе. «Присаживайся. Не стоит меня бояться. Я не стану ругаться». «Больно грозное у вас оружие», — робко заявил он и посмотрел прямо в мои глаза. «Я впервые вижу, чтобы салфеткой так лихо управлялись. Даже лучше меча. И вы такая бесстрашная!» Абсолютно бесхитростный восторг подкупал, но в итоге все равно я смутилась. к тому же бесстрашная, вот уж это точно не про меня. Но не объяснять же ему, что жена повелителя сглупила, хватая дракона за хвост. Как-то посрамить Антарса не хотелось. А с другой стороны, передо мной ребенок, Ну ладно, подросток, но все равно еще не взрослый, и даже не юноша. Так только вступает в сию славную пору. Какой смысл играть или притворяться? Искренность с детьми куда действенней. Я очень-очень испугалась». — честно ответила ему. — Боялась, что ты спалишь мою зверушку. Да и твой облик такой грозный. Уверена, когда ты вырастешь, станешь просто великолепным драконом. — Он и так дракон! — насмешливый голос выдры в голове. — Просто скажи ему, что ему суждено стать великим правителем. Не знаю почему, но я послушно повторила и заметила, как просияло лицо мальчика. — Благодарю, повелительница! — церемонно произнес паренек, — А до меня дошло. Он наследник драконов. Черт, а я его за хвост и держу полуголым и голодным. Вдохнула, выдохнула и вызвала фрейлин. Срочно одевать паренька и кормить. Всех кормить однозначно. Мелькнула мысль позвать Арнель. Ей-то всяко приходилось с драконами общаться. Но потом я решила ее не тревожить. Хотелось понять, чего тут делает ребенок. И откуда-то появилось ощущение, что с посторонними он откровенничать не станет. Удивительно, но старшие фрейлины впорхнули в гостиную чуть ли не спустя секунду. Оказывается, они давно были под дверью, но не беспокоили, так как сама я не звала. Надо же! А когда они поняли, что я проснулась? Хм, впрочем, сейчас это не важно. «Леди Морель, проводите моего гостя в его покое. Ему необходимо одеться». — приказала я, сообразив, что будет странным оставаться с полуголым ребенком наедине, а одеваться ему при мне явно не с руки. — Этикетс. — Но прежде дайте ему обувь. Удивительно, но и это приказание исполнили довольно быстро. Видимо, фрейлины давно мысленно приказали служанкам, ждали лишь моей отмашки. — Принц, я приглашаю вас на поздний ужин. — Почту за честь, — произнес он, — А я улыбнулась и вдруг почувствовала, что ему и правда не стоит оставаться одному. «Леди Морель, я буду ждать вас в средней гостиной». Фрейлина поклонилась, как и поднявшийся с Сафы дракон. И так это у него восхитительно вышло, несмотря на то, что он был закутан в плед, что я даже позавидовала. Мне еще тренироваться и тренироваться. «Пожалуйста, следуйте за мной», попросила леди Морель, и принц послушно побрел за ней. «Леди Ланель, «Накройте стол на три персоны в средней гостиной». «На три? Вы хотите пригласить леди Арнель?» «Нет». Я вздохнула, сообразив, что моя выдра подозрительно притихла. «Третья персона Ларинь». «Швабра», — довольно поправила выдра, сидящая на спинке Софы. «У меня есть имя. Швабра Летающая». «Очень красивое имя», — поклонилась моей зверушке Фрейлина. «Необыкновенное». Я вновь не сдержала смешка, действительно, необыкновенная. И прежде чем вспомнила, что выдра-то в моих мыслях копается, подумала о швабре из дома, который мыла полы. «Полы мыла?» — сиплым голосом вопросила выдра. «Это швабра?» «Можешь идти, Ланель», — глухо попросила я. «Я сейчас приду в гостиную». «Я швабра!» Не унималась Ларинь. Фрейлина понятливо поспешила прочь. Вряд ли она понимала, в чем дело, но давала мне возможность разобраться с подарком богини наедине. — Раз уж ты сама выбрала такое имя, то ты швабра. Когда двери малой гостиной закрылись, непреклонно, но тихо заявила я. А в моем мире так называется приспособление для мытья полов. — Я уникальная! Меня не могут звать приспособлением для... «Послед ли мы те полов?» «Сама виновата», — отрезала я. «Не следовало меня злить и перечить. Тебе еще повезло, иначе была бы ёршиком для унитаза!» Выдра, попытавшаяся возразить, резко оборвала свой писк. Явно увидела в моей голове картинку с ёршиком и меня в перчатках. «О, богиня, кого ты мне послала?» — выпалила она. «Так что ж, вабра, поздно жаловаться!» «Ну как же!» Растерянно прошептала она. «Как красиво звучит и такое некрасивое значение!» «Я вообще удивлена, что в вашем мире нет швабр!» «Приспособления есть, названий таких нет. Швабр и ёршик, да и чаще магией пользуются!» Выдохнула присмиревшая животинка. Я вздохнула. Жалко, вредную выдру мне не было. Наоборот, меня смешил ее выбор. «А хорошего настроения много не бывает. В последнее время у меня его и вовсе нет». «Да она!» Ларинь подлетела ко мне вплотную и умоляюще позвала. «Не говори никому, пожалуйста, что швабра — это одно из средств для мытья полов!» «А что мне за это будет?» «Нашла дуру. Я ей, значит, на уступки пойду, а она мне и дальше хамить станет». Хм, «Да уж, без корысти, это не про тебя!» Тут же, растеряв всю умильность, протянула зверушка. «Что ты хочешь?» «Уважительного отношения ко мне и моим близким». «Согласна», — выпалила она, но я еще не закончила. «Тебе придется смириться с тем, что это ты мой подарок, а не я твой, что возвращает нас к предложенным мною ранее вариантам». «Ха! Напарница, друг и хозяйка?» — фыркнула выдра. «Именно. И пока я даю тебе право выбора». «Я могу подумать!» Кто бы сомневался, что дух тотем не согласится сразу. «Конечно. Я прекрасно понимаю, что сблизиться с кем-то — это дело не пяти минут. Давай приглядимся друг к другу. Однако никакого хамства я не потерплю!» Строго заверила я. Выдра промолчала, а я чуть расслабилась. Понять бы еще, что за существо ко мне попало, и так уж ли оно мне надо. Вот и у кого спрашивать о том, кто такие Ларинь? «У свекрови? Так еще когда она приедет? Да и захочет ли откровенничать?» «У меня!» — выдра в воздухе топнула ножкой. «У меня спрашивать!» «А? Лучше меня обо мне никто не знает!» — гордо заявила она. «Ты опять мысли читаешь?» «Читаю и всегда читать буду». «И как отключить эту функцию?» «Чего?» «Я говорю, что мне не нравится, что ты лезешь в мои мысли». «Это личное!» «Ха! Нет у тебя больше ничего личного!» «Хохотнула выдра!» «Теперь все твое, мое!» «Смелое заявление!» Ну «Муж тоже твой?» «Нет, тут уж без меня!» «Да расслабься, пришлая!» «Обещаю, во время вашего общения с мужем не подглядывать!» И мерзко так хихикнула Хо -хо ох Уже целовались! Ох, прогресс!» «Не поняла!» — вспыхнула я. «Ты что, и в моей памяти копаешься? А ну прекрати!» «Ой, можно подумать, там есть что скрывать!» «Ну, чмокнулись слегка, тогда главного ж не дошло!» «Вот когда наследника делать станете, я замочек и поставлю!» «А может, и не поставлю! Интересно-то как?» «Что?»